Вдруг горестно подумал Симонич. Зачем было 27 марта? И войска на улицах, и счастливые толпы, и знамена. Неужели только для того, чтобы я пересел из одного кабинета в другой? Неужели я не представлял себе, что все обернется именно так? Неужели я не представлял себе, что Гитлер придет в бешенство? Неужели я думал что ночь о себе, а не о стране? Симовичу вдруг стало жарко, и на висках его, чуть запавших, с желтинкой, как у всех язвенников, выступили капельки пота. Он хрустнул пальцами, и Кэмпбелл, Чуть-чуть прищурился, глядя на его сухие руки. Но раз случилось, надо что-то делать. Надо делать хоть что-то. Ну хорошо, я не могу. Я не смею сейчас обратиться к Москве, но можно что-то предпринять здесь. Симович словно бы уговаривал себя, жалел как ребенка. Неважно, сколько мне отпущено быть у власти, четко, словно отбросив все предыдущие сомнения, решил он, «Пока я лидер, надо сделать все, чтобы остаться». Не в резиденции, в истории. Работая на себя, я буду работать «На историю, а она над нами. Она чтит поступок, а не болтовню». «Нам нужны самолеты, танки, орудия, господин посол», медленно сказал Симович. «Мы получили от ваших военных документы, и сейчас изучаем их. Как долго вы будете рассматривать наши просьбы?» Это зависит не от меня одного. У нас есть еще один выход. Скрипучил, смехнулся Симович. Создать коалицию левых сил и объявить Отечество в опасности. Этот французский лозунг, я думаю, вызовет шоковую реакцию в Берлине, и весьма одобрительную в Москве. А в Лондоне? Я сегодня же снесусь по этому вопросу с правительством Его Величества. Меня интересует Ваша точка зрения. Я бы хотел обсудить эту препозицию с моими коллегами, господин премьер-министр. Когда Вы советовали с нами накануне переворота, Такого рода шаги вами не планировались. Мы не планировали ту реакцию Берлина, которую сейчас Риббентроп не скрывает. Мы наивно верили в то, что состав правительства — это наше внутреннее дело. Взглянув на Симовича, Кэмпбелл подумал. Я бы посоветовал вам не терять голову, генерал. Но я не вправе этого делать, пока вы остаетесь с премьером. я не могу открыто приветствовать высказанную вами угрозу о контактах с Москвой. Это будет нашей победой, ибо, возможно, такой шаг лишь ускорит события на Востоке. Я не могу сказать, что Югославия интересует нас постольку, поскольку вы в конфликте с Германией, нашим врагом. Вам следовало бы понять, что балканское предмостье имперских колоний в Азии может оказаться линией фронта или, если Гитлер повернет на восток, остаться глубоким европейским тылом. Этот вопрос решит время, поэтому я ничего сейчас не могу вам ответить. Я должен лишь выслушать вас.